Глава 24. И снова Джулиан потратил большую часть утра на поиски информации об их доме, улице и городе. Срок, когда он должен был отправить заказчику свою работу, подходил, но Клэр хотела, чтобы муж искал дальше и выяснил всё, что только возможно. Она не уточнила, что будет делать с этими сведениями, но Джулиан знал, как работает ум жены, и предполагал, что у неё вероятно есть какой-то план. Правда состоит ли он в том, чтобы вчинить иск к риелтору и продавцу дома за сокрытие факта, что в доме есть привидение, или в том, чтобы провести какой-то обряд очищения, чтобы изгнать его, сказать не мог. Однако Клэр была умна и упорна, и у неё наверняка куда больше шансов придумать какой-нибудь выход из их нынешнего положения, чем у него. Разумеется, она категорически не хотела, чтобы муж лазил в интернете дома только не после того, что случилось с ней. Но был Денни Джулиен чувствовал себя достаточно смелым, Кроме того, какая-то часть его сознания желала, чтобы что-то подобное произошло и с ним. Как часто бывает с поисками какой-то конкретной информации в сети, в конечном итоге Джулиан обнаружил, что прокручивает сайты и статьи, не имеющие никакого отношения к интересующему его предмету. И скорее всего, если он наткнётся на хоть что-то связанное с делом, это будут всего лишь какие-то краткие общие сведения, примерно такие же, какие печатают в Readers Digest. Его работа состояла в оформлении веб-сайтов, но даже Джулин был вынужден признать, что в интернете есть множество сайтов, которые в сущности представляют собой совершенно бесполезную ахинею. После 50 минут бесплодных блужданий Джулин изменил формулировку своего запроса, чтобы сузить область поиска, но количество возможных вариантов, которые выдал ему браузер, всё равно составило 28.000. И только на пятой странице он нашёл нечто имеющее отношение к делу. Официальный сайт города, спонсируемый местной торговой палатой, на котором в стремлении привлечь в Джардан туристов и их доллары всячески рекламировалась его история. Здесь не было никаких упоминаний о появлении где-либо привидений, хотя учитывая популярность многочисленных телешоу об охотниках за привидениями, идущих по кабельным сетям, это наверняка бы привело в город немало любопытных, и говорилось, что в прошлом Джардан был пограничным городком Дикого Запада. мещёнными личностями, подобными легендарному Киту Карсону, и что первоначальноми его основателями были испанцы. Это было немного, но всё же это можно было назвать началом. И Джулиан наделся отыскать какие-то дополнительные сведения, переходя по ссылкам на другие сайты. Однако так ничего и не нашёл. Весь следующий час он прокручивал одну веб-страницу за другой, нигде не находя ничего хоть сколько-нибудь полезного. В конце концов решил сделать перерыв и спустился на первый этаж, где о чудо из чудес Меган и Джеймс смогли выбрать телешоу, которое пришлось по душе обоим. И лежали Меган на диване, а Джеймс на ковре, увлечённо смотря телевизор. Джулиан исполнил свойцовский долг, пожурив их за то, что они слишком много смотрят телевизор. И сказав, что когда эта передача закончится, они должны будут выключить его и найти себе какие-то другие занятия. Дети что-то пробормотали, выражая согласие, и он ушёл на кухню, где достал из холодильника яблоко и бутылку доктора Пеппера. Вернувшись в свой кабинет, Джолиан решил ненадолго отвлечься от поисков, чтобы написать своему клиенту электронное письмо, подробно расписав то, что он уже сделал, и придумав для себя оправдание на тот случай, если всё-таки не успеет закончить работу в оговоренный срок, что теперь казалось ему всё более и более вероятным. Затем немного подождал, перечитал, прежде чем нажать кнопку отправить, отхлебнул глоток доктора Пеппера. И текст на экране задвигался. На глазах Джулины буквы начали отделяться от слов, двигаться вверх, двигаться вниз, двигаться в стороны, и составляющих их пиксели слились в единую тёмную массу, которая медленно приняла форму лица. Лица привидения, которое незваным гостем явилось на их вечеринку. И мужчины, который умер в их подвале. Джулиан натолкнул своё кресло на колёсиках от стола. Лицо на экране подняло взгляд, потом опустило, обвёл комнату, после чего прижалось к экрану изнутри и ухмыльнулось. Впечатление было в точности такое, словно кто-то действительно оказался заперт внутри монитора. И Джулиан ощутил ужас от леденящей реалистичности происходящего. Затем лицо разделилось на пиксели, распалось, утратило цвет, его отдельные фрагменты вновь сложились в электронное письмо. Джулиан протянул руку и быстро выключил компьютер, потом снова отодвинулся от стола. Случившееся напугало его и выбило из колеи куда больше, чем он ожидал, когда хотел увидеть нечто подобное. Он встал с кресла и начал ходить по комнате, глубоко дыша и размышляя. Возможно, клэрна веренному пути, возможно и впрямь существует нечто связывающее то, что творит привидение в их доме, с событиями далёкого прошлого, и возможно, существо обитающее здесь Увидела, что за сведения он пытается разыскать, и решила припугнуть, так же как Клер. И Джулиан действительно был напуган, в этом не приходилось сомневаться. Но при этом он к тому же совершенно не продвинулся в своих поисках. Ему вдруг пришло в голову, что исследования были бы более плодотворными, если бы он поискал информацию в библиотеке. Общественные библиотеки нередко хранили в своих фондах книги и документы об истории тех краёв, где располагались А кроме того, в их штатах были библиографы-консультанты, которые и сами являлись носителями немалых объёмов информации. Джулиан взглянул на стоящие на книжном шкафу часы с изображением группы Beatles. Было 11 с небольшим. Немного постоял, решая, что делать, потом спустился на первый этаж. Дети всё ещё смотрели телевизор в гостиной. Всё, сказал он, выключать. Но передача ещё не закончилась, пожаловалась Меган. Ты же сам сказал, что мы можем досмотреть до конца. Джеймс уже нажал кнопку на пульте, и телевизор выключился. Поехали. Джулиан вынул из кармана связку ключей и позвенел, чтобы услышали дети. Хорошо, сказал Джеймс, вставая с пола. А куда мы поедем? подозрительно спросила Меган. На обед отправимся в Макдоналдс. Затем мне нужно заглянуть в библиотеку и поискать кое-какие свидания. Меган презрительно сморщила нос. в Макдональдс тогда в Такабел лично я хочу в Макдональдс объявил Джеймс Мы бросим монетку Ну давайте скорее нам нужно идти Мне нужно в туалет сказала Меган и двинулась по коридору в сторону ванной Джулиан поймал себя на том что всё ещё звенит ключами Он не осознавал насколько напряжены его нервы и как ему хочется покинуть этот дом пока дочь не сказала что ей нужно в туалет Джеймс посмотрел в ту же сторону и начал было что-то говорить, но Джулиан перебил его. "Тейс, можешь сходить в туалет в Taco Bell, в Макдоналдсе?" Посмотрим. Как только Меган вышла из ванной, Джулиан вывел детей из дома, расслабившись лишь тогда, когда неблагополучно сели в фургон. "Ты обещал, что мы бросим монетку", сказал Джеймс. Джулиан кивнул. "Именно так мы и поступим. Но как узнать, куда ехать, если не сделать этого сейчас?" Джулин приподнялся на сиденье, чтобы вынуть из кармана десятицентовую монетку. Ну, говорите. Орёл, хором завопили они. У одного из вас будет орёл, а у другого должна быть решка, терпеливо объяснил Джулин. Я хочу, чтобы у меня был орёл, стоял на своём Джеймс. Меган мелодраматично вздохнула. Ладно. Джулин подбросил монетку и сказал: "Решка". "Ха!", воскликнула Меган, показывая пальцем на лицо брата и довольно хмылясь. Значит, едем в Такабел. Джулиан доехал до этого сетевого ресторана быстрого питания, где они довольно неплохо пообедали, после чего отправились в библиотеку. Джеймс сразу же уселся за один из компьютеров, а Мейган направилась в отдел книг для подростков. Как Джулиан и подозревал, в библиотеке оказалось немало материалов о местной истории. Была даже историческая комната размером с чулан. в которой хранились исключительные книги, брошюры и иллюстрированные журналы со сведениями о Джордане и округе Тамосита. Большинство из этих единиц хранения нельзя было брать на дом, но можно было изучать в стенах самой библиотеки, и Джулиен достал с полок два тома, которые, судя по названиям, содержали какую-то полезную информацию. Рассказы о встречах с привидениями в Нью-Мексико, изчительно более старые издания, озаглавленные Истории и легенды округа Тамосита. В стеклянной витрине были выставлены пачки старых газет, и Джулиен спросил библиотекаря, можно ли посмотреть и их. Но она ответила, что от старости бумага стала ломкой, и они хранятся под стеклом для сохранности. Однако все газеты доступны на микрофишах, а рядом с компьютерами стоит проекционный читальный аппарат для их просмотра, сказала она и показала ему архивный шкаф, где хранились микрофиши, объяснив, каким образом они сгруппированы по годам. Джулиан не смог провести в библиотеке весь день, а если бы у него даже была такая возможность, всё равно бы не сумел прочитать всё. Так что бегло пролистал обе книги, ни одна из которых, вопреки его ожиданиям, не оказалась полезной, а затем схватил горсть микрофиш и сел за проекционный аппарат, чтобы посмотреть газетные заголовки, относящиеся к первым годам существования Джардайна. Газеты здесь начали печатать не так давно, как ему хотелось. Возможно, поначалу в городе было не так уж много людей, которые умели читать. Но он начал с газет за 1900 год, а затем приступил к 1901. И 2 июля он добрался до середины, подошла Меган и спросила, может ли она провести вторую половину дня в доме своей подруги Кейт. Кейт стояла рядом. По-видимому, они случайно встретились здесь, в библиотеке, или договорились о такой встрече. Невозможно следить за всеми ухищрениями, к которым 14-летние девочки прибегают с помощью своих мобильных телефонов. Кейт застенчиво улыбнулась. Привет, мистер Пери. Джолиан посмотрел сначала на одну, потом на другую. Можешь идти, сказал он, обращаясь к Меган, и добавил: Если твоя мама дома, обращаясь к Кейт. Моя мама как раз здесь, ответила девочка и позвала: Мама! Раздражённые этим громким зовом, читатели зашикали на неё. А библиотекарь, сидящая за стойкой, посмотрела недовольно хмурись, но не прошло и нескольких секунд, как перед Джулином возникла его мать, и они занялись обсуждением деталей. Сначала они собирались заехать за покупками в стор, а затем планировали вернуться домой и сказали, что с удовольствием возьмут с собой Меган. "В какое время мне заехать за ней?" спросил Джулин. "О, я завезу её домой сама. В каком часу её привести?" "В 5", решил Джулин. Попрощавшись, обрадованная Меган удалилась вместе с подругой, а Джулин на минуту сделал перерыв в работе, чтобы проверить, как там Джеймс. Сидя между двумя другими мальчиками, сын целиком был поглощён мультяшными побоищами какой-то компьютерной игры. И Джулин, удовлетворённый, вернулся к своим микрофишам. Через некоторое время он почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Полагая, что это какой-то читатель, которому тоже нужно воспользоваться проекционным аппаратом, Джулиан собрался было извиниться за то, что так долго монополизировал его, но, повернувшись, обнаружил, что это никто иной, как Джеймс. И к его немалому удивлению, сын сказал, что ему надоело играть в компьютерные игры, и он хочет вернуться домой. Обычно дело обстояло как раз наоборот. И Джулиан взглянул на часы и весьма изумился, обнаружив, что уже почти 3 часа, пока что ему не удалось найти в газетах ничего полезного. Но не хотелось уходить из библиотеки с чувством, что он зря потратил весь день. И он сказал: "Подожди ещё 10 минут". "Мне скучно, пап". "Я знаю, но" Джулиану в голову вдруг пришла блестящая мысль. "Послушай, а тебе не хотелось бы посидеть в офисе у мамы?" Лицо Джеймса просияло. "Да! Отлично. Клэр сможет присмотреть за ним, пока он будет продолжать поиски". Джулиан достал из кармана мобильный телефон. По идее в библиотеке не полагалось пользоваться мобильными, но он, сидя в своей индивидуальной кабинке для работы, наклонился низко до самого проекционного аппарата и, позвонив Клэр, тихо объяснил ситуацию, и она согласилась подойти и забрать сына с собой. В ожидании мамы Джеймс проверил свой статус в летней программе чтения по таблице на стене и выбрал ещё одну книгу. Джолин продолжал прокручивать микрофиши, читая газетные заголовки. Но не успел он посмотреть газеты ещё за один месяц, как в библиотеку вошла Клэр. Джеймс поспешил ей навстречу, держа в руке новую книгу. Ты меня просто спасла, нарочито благодарно сказал он. Нашёл что-нибудь? спросила мужа Клэр. Здесь может что-то быть, поэтому я и хочу задержаться ещё на какое-то время. А я не хочу, заявил Джеймс. Клэр улыбнулась и одной рукой обняла сына. Почему бы нам с тобой не поесть мороженого? предложила она. Джеймс ухмыльнулся. Это было бы классно. Хочешь, я подъеду и заберу его, когда закончу, спросил Джулиан. Клэр покачала головой. Не надо. Мы встретим тебя дома. Она быстро чмокнула его в щёку, затем они с сыном пошли к выходу, а Джулиан вернулся к своим газетам. Что-то, о котором он говорил жене, оказалось тенденцией. Это не было чем-то конкретным. Возможно, это даже ничего им не даст. Но в течение нескольких лет, в начале 1900-х годов, большая часть убийств и насильственных преступлений, о которых говорилось в газетах, похоже, совершалась именно на их улице. Джулиан сомневался, что эта тенденция сохранилась до настоящего времени. Но вспомнив о мужчине, который умер в их подвале, подумал, что вполне возможно, за последующие десятилетия в их доме или рядом с ним могли иметь место и другие случаи смертей, будь-то загадочных или нет, которые не нашли отражения в прессе. День близился к концу, и поскольку теперь у него наконец была кое-какая информация, которую можно было сообщить Клэр, Джулиан решил, что на сегодня хватит. Выключив проекционный аппарат, сложил вместе листики бумаги для заметок, на которых делал записи. Выключил проекционный аппарат, сложил вместе листки бумаги для заметок, на которых делал записи, и начал складывать микрофиши в хронологическом порядке. "Я займусь этим", подойдя к нему, сказала библиограф. Мы предпочитаем делать это сами, чтобы ничего не перепуталось. Хорошо, спасибо. Джулиан отдал ей чехлы с микрофишами и две книги, которые пролистал, и покинув библиотеку, отправился домой. Он оказался дома первым и был это Мурад. Прежде чем вернулись Клэр и Джеймс, и прежде чем мать Кейт подвезла Мэган, Джулиан обошёл каждую комнату, даже подвал, проверяя нет ли где-нибудь чего-нибудь хотя бы в меньшей степени необычного. Ему было куда страшнее, чем он был готов признаться, но он был мужем и отцом и должен был удостовериться, что его семье сейчас нечего здесь опасаться. Джулиан даже зашёл в свой кабинет и вновь включил компьютер, проверяя, не появится ли на мониторе что-нибудь странное, и порадовался тому, что хотя он получил доступ к экрану и заново написал электронное письмо клиенту, ничего необычного так и не произошло. Джулиан услышал, как внизу открылась входная дверь. услышал звуки весёлых голосов Клэр и Джеймса и выключил компьютер. Окончательно удостоверившись, что по крайней мере пока в доме безопасно, сбежал по лестнице, перескакивая через ступеньки, и на первом этаже никого не было, кроме него самого, в доме не было вообще никого. Жульен снова услышал голоса, на этот раз они доносились из гостиной, и по его затылку и рукам побежали мурашки, а тело пробрала дрожь. Даже на таком близком расстоянии эти голоса по-прежнему звучали как голоса Клэр и Джеймса, и Джулия вздохлиснула волна отчаяния. Неужели это значит, что они погибли? Сегодня утром Клэр пошла на работу пешком, и в своём воображении он увидел, как они переходят улицу по дороге домой, и их сбивает пьяный водитель или машина, у которой отказали тормоза. Представил себе, как Джеймс отлетает вперёд, его голова разбивается об асфальт, а Клэр падает под ударом бампера, и колёса пережжают её тело. давя внутренние органы и дробя кости. Потрясённый Джулиан вошёл в гостиную, и тревога за Клэрри Джеймс рассеялась как дым. Какой бы бесплотный дух здесь ни находился, то не был ни дух его жены, ни его сына. В царящей здесь в атмосфере была разлита какая-то тягостность, какая-то почти осязаемая злобность, которая не могла исходить от них. Наверняка эта тварь имитирует их, пытаясь заставить его поверить в то, что сейчас они были здесь, чтобы помучить Первым инстинктивным побуждением было спастись бегством, но Жулин заставил себя остаться и внимательно оглядел гостиную. Всё находилось на своих местах, ничто, казалось, не изменилось, ничего сверхъестественного видно не было, но вся комната пропиталась плохой энергетикой, из-за которой лившийся в окна свет был тускл, а мебель выглядела старой и жуткой. И источником всего этого, похоже, был камин. То, что когда-то казалось Джулиону наиболее впечатляющей чертой гостинной, а возможно и всего дома, теперь смотрелось просто устрашающим. Топка походила на пасть и была куда темнее, чем должна была бы быть в это время дня, такой непроглядно тёмной, что казалось, уходила намного дальше, чем стена самого дома, и скрывала внутри каких-то отвратительных чудовищных тварей. Джулион протянул руку и включил потолочное освещение. Но оно нисколько не помогло разглядеть то, что таилось в глубине этой чёрной пасти. Медленно, опасливо, осторожно он двинулся вперёд, в сторону камина, и снова услышал голоса. Мужские, женские, молодые, старые, они уже не походили на голоса Джеймса и Клэр. И в произносимых предложениях отсутствовал всякий смысл. Как и тот мужской голос, прежде звучавший в комнате Меган, они называли существующие слова, но так, что те выглядели абсурдно. Багаж почтового ящика. Первый пришёл стол с лись. Это была беседа сумасшедших, бубнящих монотонными голосами, перебивая друг друга и она доносилась из глубины камина. Джулин уже стоял рядом и присев на корточки, заглянув в топку. Дуновение воздуха со свистом промчалось над его головой справа и слева. Вот только это был не воздух. У того, что пронеслось мимо, были объём, вес и утром Джулин почувствовал, что оно обладает сознанием, которого он не понимает. И всё закончилось. Гостиная снова стала такой же, как всегда. Камин стал просто обыкновенным камином, голосов больше не было. Несколько секунд спустя парадная дверь отворилась, и на сей раз вошли уже настоящие Клэр и Джеймс. Джулин вышел им навстречу, испытывая облегчение. И неожиданное чувство лекования от того, что они наконец пришли и что они живы. Клэр нахмурилась. Что с твоими волосами? Джеймс рассмеялся. Джулиан поднял голову и пригладил макушку. Волосы стояли дыбом там, где над ними пронеслась эта тварь. Пальцами прижал их обратно к голове. Это из-за ветра? Сأل Галон. На улице совсем не ветрено. Начала было возражать Клэр, но перехватив взгляд, который муж устремил на неё поверх головы Джеймса, осеклась. "Ага", сказала она. Они обсудили случившееся позднее, хотя в своём описании Джулиан преуменьшил масштаб того, чему стал свидетелем, и ни словом не обмолвился о собственной реакции на то, что с ним произошло. Дети в это время находились в другой комнате, и прежде чем Клэр начала копать глубже, Джулиан быстро рассказал ей то, что узнал в библиотеке. Она явно воодушевилась, услышав, что на их улице особенно часто происходили убийства и насильственные преступления. Хотя сам Джулиан понятия не имел, каким образом она может использовать эту информацию в разрешении вставшей перед ними проблемы. Но как бы то ни было, было похоже, что теперь надежда пересиливает в ней страх. Он чуть было не рассказал ей о лице, возникшем на экране его компьютера, но в последний момент решил умолчать. Сегодня и так уже случилось достаточно пугающих событий, чтобы упоминать ещё и об этом. Вечером они занялись любовью, и на сей раз сделали это нормально, нежно и без стыда, так как у них бывало всегда до того, как они переехали сюда. В этот раз ни один из них не испытывал ни странных, диких желаний, ни необъяснимых навязчивых порывов, никакого либо нажима извне. Впечатление было такое, будто некоторых из недавних событий вообще никогда не было. И они заснули в обнимку, чувствуя себя счастливыми.